Часть вторая. Вознесение. Глава девятая. В президентском номере отеля столицы, под высоким потолком, богато украшенным лепниной в стиле ампир, завтракал человек. На мраморные доски овального стола перед ним стоял поднос, засланый белоснежной льняной салфеткой. На салфетке покоились тарелка с овсяной кашей. Высокий стакан с гриб-фруктовым соком и еще одна тарелка поменьше с тоненькими ломтиками хлеба, накрытыми салфеткой. Человек, который не спеша ел кашу, не притрагиваясь к хлебу, был, можно сказать, молод в том самом золотом возрасте, когда мужчине можно дать и сорок лет, и тридцать пять, как кому нравится. Поджарое тело постояльца президентского номера без всякого намека на животик, гладкая ухоженная кожа лица и аккуратно подстриженные прямые темные волосы без следов седины склонили бы случайного наблюдателя, окажись он сейчас в номере, ко второй цифре. И только заметные морщины на лбу и холодный взгляд карих глаз, которым он без всякой цели время от времени окидывал обстановку номера. Говорили о том, что по правде и сырока будет мало. А дед постоялиц был в голубую сорочку и брюки цвета моренга. Из под воротника сорочки сбегал к пряжке кожаного пояса дорогой шелковый галстук в мелкий красный горошек на темно-синем поле. Пиджак такого же как и брюки цвета висел на спинке соседнего стула. Покончив с кашей и допив сок, постоялиц отодвинул в сторону поднос. И придвинул к себе газету, развернул, почти всю первую полосу ее занимал снимок мужских рук, держащих развернутые веером толстые пачки денег. Заголовок вверху кричал: «Свыше одного миллиона шестисот тысяч долларов, которые числились украденными, возвращены стране». Под заголовок ниже уточнял. Оппозиционные газеты удалось то, что не смогли сделать все наши правоохранительные органы в течение семи лет. Постоялец президентского номера покачал головой и развернув газету некоторое время внимательно читал ее. Затем достал из кармана висячего на стуле пиджака ручку и стал делать отметки на полях. Несколько абзацев в конце статьи он обвел целиком и, отложив ручку, перечитал их снова. Как стало известно нам из достоверных источников, сообщала неизвестная постояльцу Маргарита Голуб, с возвратом денег история с наследством Ломтева-Слайса не закончилась. На свободе оставались двое убийц Ломтева, которые жаждали заполучить найденные «ка» деньги. И угрожавшие ему накануне пистолетом, их пребывание на свободе не только ставило под угрозу жизнь случайно втянутого во всю эту историю К, вся вина его заключалась в том, что он впустил к себе в офис больного Ломтиева Слайса и побеседовал с ним, не зная, что снаружи того ждут убийцы. Была и большая вероятность того, что убийство Ломтева останется нераскрытым, ибо, как мы уже сообщали, преступники являлись иностранцами и в любой момент могли беспрепятственно покинуть страну. Поэтому по просьбе Кав его офисе тайно была устроена засада. Сотрудники спецгруппы «Штандарт» притаились в пустых комнатах, Капа телефону предупредил свой персонал, чтобы не выходили на работу. Охотники за доларами не заставили себя долго ждать. Они перехватили КА у дверей офиса утром, когда он шел на службу. Как мы уже сообщали, это были двое мужчин: один высокий, рыжий, с внешностью громилы, другой темноволосый, невысокого роста. Приставив к груди КА пистолет, они наломанным английским потребовали немедленно возвратить им баул с деньгами, которые, по их словам, Ломтеев слайс украл у них. Ка ответил, что баул находится в офисе и пригласил агрессивных гостей пройти в его кабинет. Там он достал из-под стола найденную вместе со мной сумку, только деньги в ней предварительно были заменены нарезанную бумагу и выдрузил ее на столешницу. Как только один из бандитов открыл сумку в кабинет с криками: "Стоять! Руки вверх! Не двигаться!" Ворвались бойцы штандарта Но преступники были на стороже Один из них, рыжий, открыл огонь Первый выстрел предназначался К И только чудо уберегло его от верной смерти Пуля пролетела мимо виска Второй пулей бандит ранил в плечо спецназовца Но сам в следующий миг Был убит на повал метким выстрелом другого спецназовца Пуля попала громиле прямо в глаз Второй бандит сопротивления не оказал. Он был закован в наручники и доставлен в следственный изолятор службы, где сейчас вероятно дает показания. Так что вполне возможно нас ждут новые подробности этого сенсационного дела. Хотя по большому счету ничего нового для себя читатели оппозиционной газеты уже не узнают. Это ты зря, вслух произнес постоялец непонятно в чей адрес. Снял с пояса мобильный телефон и набрал номер. Заходи, бросил он в трубку и выдрузил телефон на прежнее место. Почти тут же в дверь номера постучали и внутрь проскользнул высокий, широкоплечий человек, собретый на голо головой. Человек был грузин, но двигался очень легко, неслышно ступая толстыми ступнями в мягких кожаных туфлях по ковру устилавшему номер. Бритый подошел к овальному столу и замер. Читал? спросил его постоялец, двигая газету по мрамору. Читал, Михаил Михайлович. Склонил голову вошедший. Значит, в курсе. Остается еще пару дней обождать и здесь все сделают и без нас. Найдут то, что еще не нашли, вернут государству, потом в газетах об этом напишут. А мы с тобой прочтем. Почему упустили Слайса? Вдруг леденым тоном спросил тот, кого назвали Михаилом Михайловичем, и спросил так, что голый затылок стоявшего покрылся росой. Мы контролировали Европу, и никто не думал, что он решит свернуться сюда. Это же самоубийство. А вы, конечно, такого даже представить не могли, жестко сказал Михаил Михайлович. Слушай, кто из нас в службе двадцать лет отмалотил? Вам не читали лекции о нестандартном поведении объектов, не учили их искать? В Европе у нас все границы на контроле, информации в течение суток, а здесь Брит изапнулся. Он, к тому же, на поезде въехал, а на железнодорожных переходах служба всегда тормознутая. А вы, значит, очень быстрые. В упор глядя в глаза ему, сказал Михаил Михайлович. Тогда хвались, вы здесь уже сутки. Вот. Бритый достал из кармана, развернул и положил на стол несколько листков. Копии записей Слайса. Михаил Михайлович быстро пробежал их глазами, снова аккуратно сложил и сунул в карман. Спросил: "Искали пчелу и голубе? На это надо месяц". Вздохнул Бритый. Слайс управлялся за четыре дня, пока вы в Европе клювом щелкали. Ангелы хоть нашли? Ищем. Ну конечно, саркастически развел руками Михаил Михайлович. В этом городе полно людей с фамилией Ангел. Нет ни одного, торопливо доложил Бритый. Но есть человек, недавно поменявший свое имя. Теперь он Ангел. Через полчаса я буду у него. Только аккуратно, поморщился Михаил Михайлович. Чтоб без этого. Нам может быть еще несколько дней здесь. Лучше деньгами. как скажете, склонился Бритый. И еще Михаил Михайлович придвинул газету и постучал по ней пальцем. «Я хочу встретиться с этим Ка». «Может, она его придумала», — предположил Бритый, которому новое задание, как было видно, пришлось не по душе. «Так делают, когда не хотят раскрыть источник в органах». «Вряд ли», — задумчиво произнес Михаил Михайлович. Такие факты придумать трудно. Он последним видел Слайса. Почему тот пошел к нему? Слайс рассказал ему о деньгах, и этот Ка по примитивной схеме, которую к тому же у него потом украли, нашел их за полдня. Ты бы нашел! Взглянул он на Бритова и махнул рукой. Неделю бы по лесу рыскал вместе со всей своей гоп-компанией. Но это еще не все. Он одним ударом убрал этих двух из Анненербе, от которых и мы прятались. Рискнул, конечно, но разом. Непростой парень. Я хочу его видеть. Пол дня вытер голову платком бритый. Пол дня? произнес Михаил Михайлович уже знакомым ледяным тоном. Бритый испуганно спрятал платок в карман и достал телефон. Перевернул в газету и поглядывая на текст в рамочке набрал номер. Здравствуйте, редакция. Голос постояльца стал приподнято радостным. Это начальник управления инкассации банка Родина Василий Иванович Петров. Хочу поблагодарить вашу корреспондентку Маргариту Голуб за замечательную статью и гражданский подвиг. Да, соедините, пожалуйста. Пока в наушники телефона играла музыка, Михаил Михайлович еще раз глянул на Бритова, да так, что тот попятился. Доброе утро, Маргарита. Прежним тоном сказал он в микрофон. Это Василий Иванович Петров, начальник управления инкассации банка Родина. Спасибо вам за то, что вы сделали, за вашу статью и гражданский подвиг. Нет, нет, это подвиг. Не скромничайте. А вы знаете, что вам причитается премия за находку? Да, по закону. Мы уже готовим документы. Нужны только данные вашего спутника, которого вы не назвали. Он ведь действительно существует. Я так и думал. Молодец, парень, герой. Можно и к правительственной награде представлять. Да, хорошо, хорошо. Пусть решит сам. Но я должен, просто обязан человеку спасибо сказать. Хотя бы телефон. Да, записываю. Михаил Михайлович нажал кнопку на телефоне, а спросить его как Кузьма Иванович большое вам спасибо. Михаил Михайлович положил телефон на стол и глянул на часы. Три минуты. Бритый стоял потупив взор. Машину к подъезду, скомандовал Михаил Михайлович, и к обеду с докладом. Некоторое время они молча рассматривали друг друга. Мария Васильевна провела гостя в кабинет и ушла, а тот, поздоровавшись, следуя жесту Кузьмы, сел на стул за представным столиком с любопытством и смотрелся. Затем перевел взгляд на Кузьму, тот ответил тем же. Как сразу отметил Кузьма, гость был не из простых. Дорогой костюм, гость пришел без плаща, и Кузьма понял, что он приехал на машине. Подчеркнутый деловой стиль в одежде. Весь облик незнакомца говорил о том, что он несомненно богатый и привык отдавать приказы. У меня к вам очень интересное деловое предложение. Вспомнил Кузьма слова, сказанные ему полчаса назад по телефону, и внутренне согласился. Предложение от такого должно быть интересным. Радкевич Михаил Михайлович представился наконец госте и положил на стол перед Кузьмой визитку. Кузьма назвался и подал свою. Радкевич вежливо взял белый прямоугольник карточки, прочитал текст на ней и положил перед собой. Перевел взгляд на большую дыру в стене за креслом Кузьмы. Значит, здесь все и произошло, сказал не то спрашивая, не то подтверждая собственную мысль. А почему такая дыра? От пули должно быть крохотное отверстие. Эксперты расковыряли, пояснил удивленный Кузьма, доставали улику. Радкевич удовлетворенно кивнул и взял с его стола книгу. Оттаран, Крестовый поход. Прочитал он вслух и положил книгу на место. Смотрите, перевели на русский. Мне пришлось читать ее по немецки. Вы знаете немецкий? Спросил он. Немного. Английский? Разговариваю, читаю, пишу, и с этими, на которых засада была, говорили по-английски. Кузьма удивленно кивнул, не понимая, к чему клонится разговор. Только сейчас он обратил внимание на легкий акцент в русской речи гостя. Так говорят люди несколько лет прожившие за границей. И они сказали, что им нужен баул, продолжил Радкевич. Да, с английским у них плохо. — Вы знаете их? — удивился Кузьма. — Заочно. И слава богу, что заочно. Это самые страшные люди в Анненербе. Курт и Венцель. Им, как и их дедам, человека что муху прихлопнуть. — Немцы? — сощурился Кузьма. — Австрийцы. Но теперь, к счастью, мы с вами можем вздохнуть спокойно. Венцель в морге, а Курт, судя по всему, застрял здесь надолго. Но вернемся к английскому. Радкевич достал ручку, перевернул визитную карточку Кузьмы чистой оборотной стороной вверх и написал крупными буквами Боул. Прочтите, предвинул ее Кузьме. Боул чаша. Именно, вот этот Боул они и искали. Им не нужны были деньги ломтива слайса. Как? Кузьма удивленно смотрел на гостя. А я думал, вы уже догадались. В свою очередь удивился гость. И коснулся пальцами книги Рана. Так это именно. Гость помолчал. И раз уж сказал, вам слайс что-нибудь говорил о том, чем он занимался последний год? В двух словах какие-то серьезные по его словам люди наняли его найти какую-то реликвию. Я думал бред. Это я его нанял. Кузьма заморгал глазами. Именно. Нанял, заплатил миллион вперед наличными, а он меня, как у вас говорят, кинул, исчез вместе с деньгами и реликвией. Я поначалу думал, что он попытается ее продать повыгоднее, перекрыл в первую очередь эти каналы, а он как топор подлёт. Радкевич помолчал. Никто не ожидал, что он появится здесь и учинит какие-то свои поиски. Зато Анненербе сразу села ему на хвост. Что за Анненербе? Кузьма никак не мог въехать в нить разговора. О чем вы? Радкевич забарабанил пальцами по столу. Кузьма невольно обратил внимание: пальцы были тонкие, длинные, сухожильными розовыми ногтями. Я рассчитывал, что Слайс рассказал вам. Это секретная организация, созданная еще в 1935 году самим Гитлером. По-немецки «Анненербе», переводится «Наследие предков». Цель – поиск магических реликвий по всему миру. Гитлер и его компашка были сдвинуты на этом. Денег на лучших специалистов, сведения не жалели. Многое им удалось найти, в том числе и чашу. Радкевич помолчал. Когда за дело берется огромное государство, ему трудно противостоять. И до нацистов многие исследователи считали рисунок, выбитый на стене грота у замка Монреаль-де-Со, картой, открывающей путь к чаше. Но на широкие поиски ни у кого не было достаточно сил и средств. Аннен Эрби начала поиск в 1943 году, когда нацисты оккупировали Южную Францию. и закончила в 1944-м. «Вы это всерьез?» Гость некоторое время пристально смотрел на него, затем взял со стола книгу и показал Кузьме лицевую сторону обложки. «Прочли?» — Кузьма кивнул. «Что-нибудь поняли?» «Почти ничего, может, перевод плохой?» «В оригинале она такая же. Вам не кажется странной эта история?» Радкевич положил книгу обратно. Молодой талантливый немец, которого одни исследователи называют жертвой нацизма, а другие Оберштурмбанфюрером СС, верный и то и другое. В самом начале тридцатых годов, заметим, идеология нацизма к этому времени уже устоялась, приезжает в южную Францию. Там он знакомится с самыми авторитетными исследователями истории катаров и вместе с ними тщательно и педантично исследуют гроты и пещеры, где укрывались от инквизиции последние еретики. После чего пишет книгу, где ничего конкретного, но полно романтического тумана. Немцы в душе романтики, когда речь идет о любви. Почему-то бюргер с пивным брюхом, из-за которого не видит собственных ног, мечтает о любви возвышенной и неземной. Но во всем остальном, если бы машина, на которых мы ездим, делали романтики, Кузьма согласно хмыкнул. Вот именно, в этом отношении скорее романтики мы. Немцы написали великолепные исторические исследования. Вспомните хотя бы Момзена. И вдруг поэтический бред. Зачем поэту так тщательно исследовать гроты и пещеры? Ему достаточно воображения. Тут дело в другом. Отто Ран нашел, что искал, то есть следы реликвии. Но написать об этом в открытую не смог, тайна партии. Но и скрыть своего восторга не сумел. Так появилась эта странная книга. Но нацисты даже ее не смогли ему простить. Поэтому в 1935 году Рана находит мертвым на горной вершине, и в этом же году заметьте появляется Анненербе. И вы уверены, что нацисты нашли чашу? Радкевич усмехнулся. Как вы думаете, почему они начали поиски, что подтверждено документально только в 1943 году? Раньше было не до того, в какой-то мере. В 1939 году немцы повторили ошибку 1914 года, начав войну со всем человечеством. У них была самая лучшая в мире армия. Это нехcia признают даже советские историки, не говоря уже о западных, и самое совершенное в мире оружие. Но даже обладая ими, невозможно завоевать мир. Это стало ясно в 1943, после Сталинграда и Курска. И они поняли, что спасет их только чудо. Под благовидным предлогом, а благовидный предлог найти не проблема, была оккупирована Южная Франция, которой управлял маршал Питен. Это и было их чудо-оружие? Именно. А как же ракеты Фау, реактивные истребители? Никакое самое передовое оружие спасти нацизм не могло. Речь шла только о чуде. Считается, что это пропагандистский трюк Геббельса. Даже такой гений черного пиара, как Геббельс, не смог бы столь долго и уверенно твердить о чудооружии. Мифы легко создавать победителям. Когда фронт разваливается, самая лучшая армия в мире бежит или целыми дивизиями сдается в плен, а перед глазами уже маячит призрак петли. Нужна уверенность в чуде. И у верхушки нацистов она была. Это отмечают в своих воспоминаниях все, кто был с ними рядом. Они нашли чашу, но им она не помогла. Она никому не помогла выиграть войну. Вспомните тех же катаров. Но нацистам хотелось верить. Ничего другого им не оставалось. Что было потом? Чаша хранилась в Берлине менее года. В 1945 году были уничтожены все документы и часть персонала Анненербе. Реликвии спрятали, чашу, к примеру, поместили в свинцовый ящик и опустили в ледник Целерталь в Тироле. Но, как я понимаю, Анненербе не прекратила существования. Слайс говорил, что до него на леднике погибли четверо, а потом и его двое. Все-таки рассказывал. Гость обдал Кузьму леденым взглядом. Тот невольно поежился. Только то, что я сказал. А о чаше, к примеру, ни слова, а вас тоже. Только реликвия, серьезные люди. И хреном теперь будет, а не реликвия. Похоже на слайса, кивнул Радкевич. На счет хреном мы еще посмотрим. А что касается Ананербе, то она жива и тайны свои охраняет. Деньги, что от нацистов остались, есть. Теперь это практически семейное предприятие. Так денег больше и тайна крепче. Их мало, но вы видели, какие. А почему они сами чашу в леднике не нашли? Трудно сказать. Может, просто людей мало для поиска. Может, специалиста не было, который смог бы точно рассчитать, куда ледник со временем свинцовый ящик вынесет. Может считали, что так надежнее? Суть в другом. Я дал слайсу деньги, карта ледника с расчетами, пообещал еще много денег, а он обманул всех. Почему? Раз вы прочли эту книгу, кивнул гость в сторону стола, то должны знать, что это не просто антикварный предмет. Из-за нее когда-то чуть ли не всю страну сожгли. Думаю, у Слайса произошел сдвиг в сознании. Такое не редко бывает с владельцами древних вещей и старателями, что ищут драгоценные камни. Заполучив желаемое, они потом ни за что на свете с ним не растанутся. А вам простите, а на зачем в коллекцию суперраритет, унискум, которого нет ни у кого, даже у папы римского в вытекании всего только копия с копии. Раткевич обдал собеседника ледяным взором, но в этот раз Кузьма спокойно встретил его взгляд. И гость опустил глаза. «У меня есть еще визитка». Раткевич достал из кармана и положил перед Кузьмой плотный белый прямоугольник. «Магистр восточноевропейской ложи ордена розенкрейцеров. И если вы так начитаны...» То знаете, что розенкрейцеры имеют полное право на эту реликвию, как духовные наследники катаров или альбигойцев, полностью уничтоженных шесть веков назад. Восточноевропейские розенкрейцеры, Кузьма не скрыл своего удивления. Я читал о немецких и голландских. Наше ложе организовалось недавно, сухо отозвался гость. Я никогда не слышал, чтобы розенкрейцеры заявляли свои претензии на чашу. Задумчиво продолжил Кузьма. Если говорить о правах, то заявить их может монастырь Сан Хуан де Лапенья в Испании, где чаша была с 1713 года. Испанцы отдали ее катарам в 1134 году, спасая отношения с ве арабов. Раздраженно заметил Радкиевич, которому явно не понравился поворот разговора. И никогда не требовали назад таких фактов история не зафиксировала. Поэтому, когда папа Бенедикт двенадцатый потребовал от короля Арагона отправить чашу в Ватикан, они послали копию, не потому, что хотели перехитрить папу, а потому, что настоящей у них давно не было. Копию, как вы знаете, случайно разбили в Ватикане в 1744 году. Чаша по праву принадлежала катарам, которые называли себя добрыми людьми, а всех добрых людей в течение века после падения Мансигюра извели в чистую. Это выморочное имущество, и по законам практически всех стран Европы принадлежит тому, кто его найдет. И почему бы в таком случае не восточноевропейским Розенкрейцерам? сощурился Кузьма. Позвольте, я выскажу предположение. Есть группа людей, стремительная и непонятная для старого света, разбогатевшая в последние годы. Эти люди не хотят жить в странах, где родились, выросли и заработали свои миллионы. Интегрироваться в светскую жизнь Европы они не могут. Здесь с подозрением относятся к новоявленным богачам с состояниями сомнительного происхождения. И тут такая блестящая идея, розенкрейцерство, многовековое духовное движение. Уважаемые в Европе люди, но на новых розенкрейцеров в старом свете смотрят настороженно. И тут у них чаша. Ради такой святыни забудут все, короли будут стоять в очереди, чтобы позволили хотя бы взглянуть и великое милость прикоснуться. Гениальный ход, вы придумали. Я сегодня уже говорил, что вы не простой парень. Задумчиво проговорил гость. Жаль, что судьба не свела нас раньше. Торговаться вы умеете бесподобно. Что ж, откроем карты. Братья Ордина собрали на благое дело шесть миллионов долларов. Один попал к Слайсу, его уже не вернуть. Осталось пять. Хотите? Переведем в любой банк по вашему выбору. Хотите наличными в течение двух дней. А почему Слайсу шесть, а мне только пять? В глазах Кузмы прыгали искрки. Нураткевич в эту минуту не смотрел на него. Слаец все-таки искал ее, рисковал жизнью. А я, Кузьма, выразительно показал на дырку в стене. И вы ведь не думаете, что чаша лежит у меня в столе? Не думаю. Гость бросил на него быстрый взгляд. Если бы так, разговор получился другой или вообще никакого. Но вы знаете, что она где-то здесь, и вы уже ищете ее. Иначе зачем все эти чтения? Радкевич двумя пальцами приподнял книгу. Вы найдете ее, как нашли деньги Слайса. Он что-то сказал вам, не мог не сказать. Он знал, что у него нет времени и искал, кому ее передать. Вы вспомните, не можете не вспомнить. А вспомнив, найдете. Я неплохо разбираюсь в людях, Кузьма Иванович. Иначе не был бы тем, кто я есть. И поэтому не буду спорить о цене. Я нанимал слайса, мне и платить. Шесть миллионов, договорились. Кузьма некоторое время молчал, не зная, что ответить. Наконец спросил хрипло: "Знать бы хоть, как она выглядит. В книгах есть описание. Чаша, выточенная из цельного куска зеленого минерала, то ли из умруда, то ли вулканического стекла." Размером с половинку большого апельсина. Я видел копию в Ватикане. Гость рассеянным взглядом обвел комнату и вдруг оживился. «Вон, у вас в шкафу очень похожие. Я знаю этот набор». Тонкие губы его тронула легкая улыбка. «Когда-то давным-давно и у меня был такой. Знали бы тогда на советском стекольном заводе копию, чего они делают». «Могу уступить, недорого». Шесть штук за десять процентов объявленной цены. Однако гость шутки не принял. Встал, взял свою визитку и на обратной стороне вывел шесть миллионов долларов. Это чтобы вы не забыли, пояснил он. Меня можно найти в президентском номере отеля столица. Звоните в любое время, но поторопитесь. Завтра утром я уезжаю, и тогда к вам придут другие. Не попрощавшись, он вышел из кабинета. Кузьма едва успел расстаться с одним гостем, как почти сразу появился второй. Григорович похозяйски вошел к нему в кабинет и, не снимая плаща, плюхнулся на стул. Об лицо его можно было прикурить сигарету. Это что? Он бросил на стол газету. Здравствуйте, холодно сказал Кузьма. С минуту они в упор смотрели в глаза друг другу. Григорович первым отвел взгляд. Привет. Он расстегнул плащ и уже расслабленно откинулся на спинку стула. Почему ты рассказал все этой шлюхи изаппозиционной? Зачем? А я должен был это согласовать? Да. Я не помню, чтобы мы об этом договаривались. Подписки о неразглашении я тоже не давал. Григорович шумно вздохнул. Кузьма, ты же не ребенок, неужели непонятно? Секретная операция, только-только провели, и на тебе! Он стукнул ладонью по газете. Все теперь знают, что не служба, а какая-то бы вернула деньги государству. Между прочим, так и было. Холодно, заметил Кузьма. Или ты успел доложить, что самых обнаружил? Григорович еще раз шумно вздохнул, и Кузьма понял, что не ошибся. Ладно, Григорович взял газету и сунул ее в карман. Пусть я такой. Но она же тебя по полной программе в своей газетонке обделала. Ты-то чего? В качестве платы за кров. Григорович недоуменно посмотрел на него. Ты же сам мне сказал. Найди место, где никто не будет разыскивать. Вот я и нашел. Так ты ночевал у нее, изумился Григорович. Разумеется, ужин, ночлег, завтрак, машина, за все надо платить. Я и расплатился. Ну ты, ну Григорович замотал головой и не побоялся чего? Говорят, она всех своих гостей тайком на диктофон записывает, а потом шантажирует. Не думаю, что она это проделает со мной. Улыбнулся Кузьма. А еще я слышал, что она полгорода сифилисом заразила. Торжествующе сказал Григорович. Понял? Врут люди, усмехнулся Кузьма. А представителю службы не стоит разносить сплетни о граждане нашей страны. Кстати, очень симпатичным гражданином, добрым и ласковым. Тем более, что проверить слухи вам при желании и труда не составит. Григорович бросил на него странный взгляд и опустил глаза. Хорошо, не будем больше об этом. Он примирительно поднял руки. У меня к тебе серьезный вопрос. Сегодня утром заговорил наш задержанный. Быстро вы удивился Кузьма. Умеем, улыбнулся Григорович. Он поначалу яжом стоял, требовал посла и адвоката. Но мы разъяснили, смертная казнь за убийство у нас пока не отменена. Посол и адвокат подтвердили. Вот он эскиз. Я думал, люди в Анненербе покрепче. А ты откуда про Анненербе знаешь?» Сощурился Григорович. Просветили. «Но ты и доскажи, я потом». «Досказывать нечего. Им не деньги Ломтьева были нужны. Чашу они искали. Знаешь, какую?» «Вот эту». Кузьма показал обложку книги. «Твою мать!» Григорович аж подскочил. «Ты все знал?» «Тогда нет, сегодня знаю», спокойно сказал Кузьма. «Так ты за чашей?» «Она у тебя?» Григорович вскочил. «У меня их шесть. Вон, в шкафу. Выбирай любую». «Кузьма!» Григорович сел обратно. «Допрыгаешься?» «Ну вот, угрозы пошли». Зачем службе святая чаша? Молиться будете? Это же такая реликвия, мировая ценность. А вы тут причем? Ты не понимаешь. Григорович поднял руки, глаза его горели. Если мы ее найдем, ты найдешь, уточнил Кузьма. Пусть я. Это же мировая сенсация. А нашей стране, а нас весь мир трубить будет. Тысячи журналистов приедут. а тебе орден дадут и генеральские погоны. Но мы договаривались только на полковника». «Ну что ты, Кузьма!» — обиделся Григорович. «Извини, Кузьма понял, что переборщил. Устал я от вас. Только одну банду спровадил, другая приплыла, тоже чашу ищет. Велели завтрак утру принести. Не то секир башка». «Это кто?» — взъярился Григорович. «Вот...» Кузьма выложил на стол визитку. Некто магистр Радкевич только что перед тобой тут сидел. Григорович взял визитку, некоторое время рассматривал, затем перевернул. Что это за цифра? Шесть миллионов долларов? Это он за чашу предлагает из фондоордина? Серьезные люди, задумчиво сказал Григорович. Может, серьезные, может и жулики. Пообещать можно и шесть миллиардов. Ты бы занялся им, Коля. Он остановился в президентском номере гостиницы столица. Будет до завтрашнего утра. Займусь. Григорович спрятал визитку в нагрудный карман. Сегодня же. А как с чашей? С чашей трудно. Только Бог знает, куда ее ломти в сунул. Мне он сказал, что хрен ее кто получит. Подумай, Кузьма. Григорович подружески обнял его за плечи. У тебя же не голова, а компьютер. Как ты эти деньги нашел? Наше долго поверить не могли. Только когда сумма доллар в доллар совпала. Не думай, я не собираюсь все под себя. Ты найдешь, ты героем будешь. И пусть, если хочешь, это твоя за разные пишет. Мировой знаменитостью станешь. Для страны большое дело сделаем, а? Подумаю. Пообещал Кузьма, видя, что иначе гость не отвяжется. Молодцом, хлопнул его по плечу Григорович и быстро вышел из кабинета. После того, как дверь за гостем закрылась, Кузьма встал и прошелся по кабинету, остановился перед стулом, на котором сегодня сидели по очереди Радкевич и Григорович, и вдруг пнул его. Достали, воскликнул в сердцах. Ходит и ходит, ходит и ходит. За что это мне? То им деньги, то им чашу. Вон, берите, у меня шесть. Любую или все сразу. Он подошел к шкафу, резко открыл стеклянную дверцу и вдруг замер. Шесть? Неверя своим глазам сказал он, не отводя взгляд от посуды. Господи!